Павел Вяч. Хирург. Том 6. Свой среди чужих. Глава 1. Наша задача? Как бы мне не хотелось сейчас разобраться со своими характеристиками, гранями и прочими бонусами, но такую угрозу всему загробному миру игнорировать было нельзя. И что-то мне подсказывает, что штурм демонических легионов – и появление у Аида-наследника как-то связано между собой. «Твоя задача...» — Гектор почему-то вел меня в противоположную от предполагаемого боя сторону. «Не бороться с бесчисленными сорняками, а отрубить корень нашей всеобщей проблемы». «Ты про Ануба", сходу догадался я. «Увы, но пока что я не готов». «Значит», — Гектор пожал плечами, — «тебе придется поспешить». «Постой», — забеспокоился я. Ну как же бы с демонами? Я могу помочь!» «Александр!» Гектор, не замедляя шага, повернул голову и посмотрел в глаза. «Ты не о том думаешь!» «Как это не о том?» «Еще раз!» Гектор устало вздохнул. «Нужно бороться не со следствием, а с источником проблемы. Но штурм...» «Это наша проблема!» — отрезал воин, потянув меня в какую-то хибару, в подполе которой обнаружился подземный ход. «Твоя! Поскорее сразить Ануба!» «Сразить, как будто это так просто. А как же город? Если мое ощущение направления меня не подводило, то мы шли на юг. Если мы не сможем защитить наш город, то зачем мы вообще тогда нужны?» На это мне нечего было возразить. С одной стороны, я понимал решение совета. В том, что это решение именно совета, я был уверен на тысячу процентов. «Я действительно нужнее в другом месте». К тому же время пребывания в загробном мире стремительно подходит к концу. Но с другой, возвращение в мир живых в такой момент больше походило на «бегство». И мне было неожиданно важно, что про меня подумают в «Городе мертвых». Как-то не хочется быть тем самым Деннеберри, который сбежал в трудную минуту. «Не переживай», — Гектор, смекнув, о чем я думаю, хлопнул меня по плечу. Если сделаешь все правильно, будешь не подлецом, исчезнувшим в сложный час, а героем, который принес нам победу. Так-то он прав. Вопрос только, сколько они продержатся. К тому же длинный подземный ход наконец-то закончился, и Гектор, с трудом отодвинув закрывающий выход валун, кивнул в сторону Стикса, на берегу которого мы оказались. Ты будешь не один. И действительно, возле старой лодки Харона... Вовсю хлопотал Самди. Нахмуренный лоб, закатанные рукава, то и дело мелькающие в его руках какие-то дощечки, куски чего-то похожего на куучук и, конечно же, молоток. «Давай быстрее!» — крикнул мой партнер, заметив наше появление. «Трамплин почти готов!» «Трамплин?» — переспросил я, оглядываясь на город мертвых. «С того места, где мы находились, города не было видно». Зато за холмами угадывалась огромная туша Цербера, охраняющего единственный, как я думал, проход. Зато сейчас до меня дошло, зачем Гектор вел меня через подземный ход. Думаю, Цербер бы меня пропустил, я как-никак во второй форме, но нервы мог помотать знатно, да и время действительно поджимало. «Увидишь», — отмахнулся тем временем Самди, — «весла принес». Только одно вздохнул я, доставая из инвентаря весло, выстроганное телегоном. Одно доблестный воин отважный моряк заставил меня выложить, но второе-то сохранилось. «Будешь грести», — решил Самди, — «и не вздумай смотреть в воду». «Бывай, Александр», — Гехтер еще раз хлопнул меня по плечу. «Да стоит, свидимся». «Ты, главное, прежде времени в Элизиум не отправься», — усмехнулся я в ответ. «И тогда точно свидимся». «Поехали уже!» — недовольно буркнул Самди. Легко, словно пушинку, поднял залатанную лодку в воздух, перевернул ее и поставил на воду. «Время! Еще немного, и слепки перестанут быть слепками!» Последняя фраза тут же усилила засевшие в груди ощущения тревоги, и я, махнув на прощение Гектору, запрыгнул в жалобно скрипнувшую посудину. «Успеваем?» — я дождался, когда Самди окажется рядом, и что есть силы, заработал веслом. «Должны!» — отозвался темный сквозь стиснутые зубы. «Чего такой невеселый?» Я, следуя предупреждению партнера, безостановочно работал веслом, стараясь не смотреть в воду. «А чего веселиться?» — хмуро отозвался темный маг, вооружаясь длинным шестом. «Знаешь, сколько головняка на меня упало?» «Догадываюсь», — усмехнулся я. «Но что-то мне подсказывает, ты знал, чем все закончится». «Может, и знал», — неохотно согласился Самди, замерев на корме лодки. «Правее!» Я взмахом весла подкорректировал курс нашей посудины, а в следующий миг чуть было не вылетел за борт. С такой силой что-то или кто-то ударил в дно нашей лодки. «Это еще что такое?» «Загробный мир не любит, когда из него пытаются сбежать!» — крикнул в ответ Самди. «Левее!» На этот раз я заработал веслом так, будто от этого зависела моя жизнь. Впрочем, так оно и было. Правее, левее, быстрее! Следующие 10 минут мы с Самди действовали словно слаженный механизм. Он еще только открывал рот, а я уже выполнял его команду. И то, даже несмотря на полученный от Гектора навык боевая медитация воина и дикое желание выжить, эта смертельная гонка трижды чуть было не закончилась нашей гибелью. Дважды нас почти перевернуло, а один раз дно лодки пробил чей-то не то шип, не то рог. Причем заклинания самди не помогали, и только кинжал фон Лютика смог отсечь выступившую на дне ладони иглу. За это время лодка, правда, чуть было не развалилась на части, но в награду я стал обладателем любопытного ингредиента. Шип ската из вот стикса, невосприимчив к любой магии. И стоило мне его отрубить, как нападки на нашу лодку, которая уже трещала по швам, разом прекратились. «Ха!» — сам Ди перевел дух и бросил на шип заинтересованный взгляд. «Вот теперь можно расслабиться и плыть в свое удовольствие. Нам разрешили уйти?» — уточнил я. В принципе, такой вывод напрашивался сам собой, и я был более чем уверен, что шип тоже оказался у меня не случайно. «Не только разрешили!» — сам Ди кивнул на валяющийся на дне лодки артефакт но и можно сказать «благословили», а точнее «по достоинству оценили нашу волю». И действительно, одновременно со словами темного передо мной появилось полупрозрачное системное уведомление. «Внимание! Мало ввязаться в драку, нужно еще суметь вернуться с победой. Воля плюс один». «Считай это небольшой компенсацией от Аида», усмехнулся Самди. «Точнее, благодарностью». Я же, сочтя слова Самди за приглашение к разговору, тут же спросил «Ну, как оно там вообще?». Самди еще раз усмехнулся, убедился, что теперь нам ничего не угрожает, и вздохнул. «Вообще-то я думал, ты справишься в три раза быстрее». «В три раза?» — я не сдержал удивления. «Без обид, Самди, но ты в своем уме?» «Кто ж знал, что ты попрешься за золотым руном?» Мак зыркнул на меня глазами, в которых клубилась тьма. «И это я молчу про дедала с Гектором. Да что там они?» Самди неверяще покачал головой. «Зять Аида, это ж надо было додуматься!» «А что не так?» – удивился я. «У тебя же изначально было задание, повенчанное со смертью. Разве нет?» «Но не в буквальном же смысле!» – вздохнул Самди. «К тому же я думал, что ты...» «Не-не-не!» – я замотал головой. «Мне эта политика вообще никуда не уперлась. У меня и так мозг чуть не вскипел» когда я находил подход сначала к Телегону, потом к хорону, потом к Совету. В общем, вся эта власть, все эти политические махинации — не мое». «Думаешь, мое?» — поморщился Самди, правя к показавшемуся берегу. «Учитывая, что ты декан факультета тьмы, думаю, да», — уверенно отозвался я. «Да уж», — протянул Лич, скользнув по мне нечитаемым взглядом. «Послали, боги, родственничка! А что не так-то?» — удивился я. «Действительно», — голос Самдита косочился сарказмом. «Вместо того, чтобы выполнить линейку заданий с Хароном и попасть в совет с экстренным сообщением, а там уже потребовать аудиенцию с Аидом, ты пустился во все тяжкие». «Вообще-то, аудиенцию с Аидом отменили после посещения города мертвых Самдита Набра III», — напомнил я. «Поэтому и пришлось выполнять поручение Денеба». «Ладно», — Лич махнул рукой. «С руном неплохо получилось, но я и госпожа...» «Неужели?» На мгновение во мне шевельнулся червячок сомнения. «Что-то не так. Не сошлись характерами, или она тебе не понравилась?» закашлялся сам Ди и, покосившись на север, торопливо ответил. «Понравилась, конечно, просто неожиданно как-то. Вроде всю жизнь готовился к этому моменту, а оно бац и как-то мимо меня прошло». «Видеть великого темного мага в таком образе было непривычно, но я целиком и полностью понимал его растерянность. Не просто это — не контролировать свою жизнь. К тому же в казематах города мертвых наверняка не очень уютно, хотя стоп, Денеб же вроде что-то упоминал про библиотеку». «Как, кстати, в застенках Денеба, якобы невзначай поинтересовался я. Наверняка непросто, да?» Пока я там прохлаждался, выполняя задание, тебе, наверное, не сладко пришлось. Угум! Самди снова смутился. Были определенные сложности. И какие же сложности обнаружились в библиотеке? саркастично протянул я. Наверное, огромные пауки? Или нет? Гигантские крысы? А, нет, знаю! Глиняные големы вместе с демонами Инферно. Смешно! поморщился самди. Ты бы видел, сколько там книг? Я же не только упоминания про круг искал, но и воспоминания очевидцев первого вторжения, записи древних, заметки величайших магов и воинов того времени. И как? За одну только возможность прикоснуться к тем знаниям, я был готов простить, самди, всю эту схему с махинациями в загробном мире». «Сложно», — немногословно отозвался Лич. «Но если я правильно понял, грядущее вторжение не просто вторжение. Это как?» «Это не просто война за ресурсы». «Нет, не так. Это война не за новые территории, а за возможность». «Возможность?» – переспросил я. «Это как-то размыто». «Есть такое», – кивнул Самди, не забывая править к берегу. «Я сам до конца не разобрался, но вроде как бой будет идти на трех уровнях – физический, героический и божественный. То есть...» В голове забрежило смутное понимание, но как бы я ни старался поймать ускользающую мысль, не удалось. Для начала по всему порогу откроются порталы, темный маг принялся перечислять. В прошлые разы ксуры сколачивали коалиции из недовольных миров и всегда били из-под тишка. Подлые удары в спину, многочисленные порталы вместо честного вызова и одной единственной битвы. «Ну, это ожидаемо», — я вспомнил прорыв в лютиках. «Более того, псы уже вовсю готовятся. Думаю, правительство давно разработало план действия на этот случай. К тому же у нас есть сеть порталов». «Хм, я сказал, у нас?» «Ха, а ведь действительно я уже считаю порог своим домом». «Ты прав», — кивнул Самди. «Но меня сильно смущает наша армия. Там заправляли ковальды, и поэтому...» Дальше можно было не продолжать. Где Ковальда, там предательство и саботаж. Я вообще не понимаю, как эта Ксурова-семейка до сих пор заседает в правительстве Цитадели. И не просто заседает, а разваливает армию, уничтожает перспективных одаренных, разворовывает бюджет государства. Неужели нельзя положить конец бесчинствам этой элиты? Посмотреть на того же самого Ксандра, нашего ректора, видно, что пашет, как раб на галерах. Сам выкладывается на 200% и от других требует того же самого. Взять бы, да избавиться от всех продажных политиков, от всей этой гнили и оставить на своих местах только честных и идейных людей. А в том, что такие есть, я не сомневаюсь. Вот только как это сделать, пока не представляю, да и не просто это. Даже я, далекий от политики человек, понимаю, что нельзя просто так взять и уничтожить одно из оснований страны. Да, прогнившая, да, трухлявая, но, тем не менее, важное основание. Для начала нужно создать подпорку и только потом убирать изъеденную червями жердь. А где взять подпорку, которая обладает необходимыми компетенциями, в этом и вопрос. Впрочем, если говорить о военном поприще, у меня есть идея, кто сможет заменить Ковальда. Аш и Зидан де Грас отлично показали себя во время боя за Лютики. Это ведь нужно было суметь победить, даже оказавшись между молотом и наковальней. Впрочем, если это понимаю я, значит, понимает и, Гард, и налоговые цитадели, и администрация Академии. Ха, Академии, вот теперь все сходится. Ректоры и его деканы целенаправленно делают упор на боевку и натаскивают нас на работу в малых группах. Значит, Ксандр планирует, что именно студиозы Академии примут на себя первый удар. «Что ж, тогда многое становится понятно». «Академия, да?» — произнес я, испытующе глядя на Лича. «На прорывы будут бросать студиозов?» «Мы должны готовиться к самому худшему», — самди пожал плечами. «Да и потом, ты сам был на встрече Союза государств и должен помнить, что армию перебросили в бастион. Слишком уж нехорошие вещи происходят в бункерке». «Лич», — предположил я, — «Скорее всего», — кивнул маг. «И, предупреждая твой вопрос, мы туда не пойдем. Но почему? Мы же...» Сначала Ануб, — отрезал Самди. «Да и потом, без круга я сам стану личем, и более могущественный лич сможет меня подчинить». «Как все непросто. Еще бы», — хмыкнул лич. «И это только физический уровень. Далее, как я понял из манускриптов, будет сражение на уровне героев». «Героев?» «Кто это будет, я не знаю», — Санди пожал плечами. «Но у меня есть подозрение, что герои будут выбраны из числа форточников, которых сеть притягивает на порог всеми правдами и неправдами. И что будут делать эти герои? Если я не ошибаюсь», — лично хмурился, «то участвовать в межмировом турнире, победитель которого получает временный контроль над порогом. С этим все ясно». «Для меня, как для жителя 21 века, который за свою жизнь поиграл во многие игры, концепция арены была проста и понятна. А третий уровень — бой за пантеон, так?» «С вероятностью в 90%, — подтвердил Самди. И он идет уже сейчас. Ануп явно неспроста пытается подсидеть Аида. За ним точно кто-то стоит. Псы?» «Возможно», — Лич пожал плечами но я бы делал ставку на магов Темного Легиона. О них мало информации, но аура Ануба очень похожа на их расовый навык. Ненависть и нечеловеческая злоба, склонность к ментальным и огненным техникам рас, привязка источника магии к эмоциям, два. Звучит похоже, вынужденно согласился я. Что-нибудь еще успел вычитать? Как, к примеру, воскресить богов или как защитить пантуон от прихода пришлых? Ваджра подскажет где дернул плечом и протянул мне пожелтевший от времени конверт. И еще вот это. Что это? Я, приняв конверт, машинально его развернул, чтобы в следующий момент чихнуть от поднявшейся пыли. «Внимание! Вы распечатали малое благословение. Плюс один к каждой характеристике». «Ого!» Я вцепился в борт, пережидая приступ головокружения. «Мощная вещь!» «Одолеешь, шануба, получишь среднее», — пообещал Лич. «И вот еще». На этот раз он протянул мне два пергаментных свитка, запечатанные сургучными печатями. С трудом сломав окаменевший воск, я развернул первый свиток. Передо мной сверкнул смутно знакомый символ, а свиток рассыпался серебряной пылью. «Внимание! Получена грань воды!» «Серьезно? Грань? Круто! Ерунда, конечно, но тем не менее!» а Руки сами сломали сургучную печать второго свитка. «Внимание! Получена сборка. Эпическая комбинация номер семь. Темный целитель. Грань смерти, грань жизни, грань тьмы, грань света, грань воды. Беру свои слова насчет ерунды назад. Теперь у меня есть все пять граней, и значит, я смогу активировать сборку». «Я знал, что тебе понравится», усмехнулся Самди. «А теперь греби к берегу. Остался последний рывок. Ксяаму? Самди так подвел нашу лодку, что я не только увидел его сына и по совместительству ученика, но и сложнейшую весь рунной фигуры, свет которой пробивался сквозь стелящийся по земле туман. «К нему», — кивнул Лич, — «и запоминая самое главное». Самди выпустил из рук шест и наклонился ко мне, словно желая рассказать мне секрет. «Как только мы окажемся в фигуре, аркан сработает и нас выкинет назад. Но есть нюанс». Аид разрешил отпустить лишь одну живую душу, а это значит, что... Сиам, — прищурился я, — проблема в нем. За себя я не переживал, у меня была вторая форма, которая отлично зарекомендовала себя в загробном мире. Нет, с Сиамом все нормально, с явной неохотой протянул Самди. Есть вероятность, что, вернувшись в мир живых, я не смогу вернуть себе человеческий облик. А вот это скверно. И в этом случае... Лич посмотрел мне в глаза, и тьма, плещущаяся вместо его зрачков, заставила меня поежиться. «Вам, Сиамам, придется меня убить!» «Надеюсь, до этого не дойдет!» Криво усмехнулся я, направляя лодку прямо в светящийся символ, вычерченный на берегу. Туда, где нас ждала тусклая фигура Сиама.